Глава 16. Шанталь. Выглядело это страшно. Я вроде бы видела работу теней раньше, а потому примерно представляла, на что они способны. Но то, что творилось сейчас... Тени, превратившись в огромные толстые лианы, бросались на людей, а те отчаянно сопротивлялись. Члены во главе с вожаком, похватали мечи и ножи и пытались отбиваться ими. Метали склянки с зельями, кто-то даже бросался на противника в рукопашную. Но все бесполезно. Единственное, что могло победить теней — солнечный свет, очень много света. А здесь, под землей добиться этого было просто нереально. И короткие вспышки, которые то и дело мелькали благодаря разбитым зельям, лишь слегка задерживали тени, но не могли им противостоять. Буквально на моих глазах одна из таких лиан схватила за ногу головореза, того самого, который... Представлял нож к горлу Илая и подбросил под самый потолок. «Не смотри», — велел внезапно оказавшийся рядом повелитель теней. Став между мною местом боевых действий, Илай не только заслонил мне обзор, но и обнял, прижал к себе и закрыл ладонями уши. Только вот я все равно слышала вопли, жуткий хруст ломающихся костей, грохот ударов и шипение злобных теней, которые крепко держали свою добычу. «Шанься, не думай об этом!» Донесся до меня приглушенный голос Илая. Невзирая на его просьбу, я думала, представляла и с трудом сдерживалась, чтобы не начать вырываться из крепких мужских рук. «Это ведь его тени, его. Он мог бы отдать другой приказ, а он...» «Да, Баган виноват, но...» «Я совсем запуталась». «Не убивай», — попросила я. «Не буду, но все равно хорошенько проучу». Дальше события завертелись с необыкновенной скоростью. Теперь, когда я убрала блокировку... Нас, наконец, смог найти Джар. Илай еще не закончил с Армилом, когда к нам перенесли Себастьян в компании бывшего друга и деда. «Шанти!» Законный супруг сразу же рванул ко мне, чуть ли не силой вырвал из объятий Илая к большому неудовольствию последнего и крепко обнял. «Я так волновался!» Искренне проговорил Себастьян. «Как ты? ранено, Болит что-нибудь? Тебя срочно надо осмотреть!» И отрицательно качнула головой. Краем глаза, наблюдая за Илаем, который подошел к Джару и что-то быстро ему сказал. Джар с улыбкой кивнул, и его внешность как будто поплыла. Я и моргнуть не успела, как вместо смуглого, черноволосого и кореглазого мужчины в пещере оказался светлокожий сероглазый блондин с короткими волосами. «Шанти», — позвал меня Себастьян, когда молчание затянулось. «Я в порядке, правда?» — поспешно ответила я. В это время ожил Баган. Сплюнув кровь, он тяжело поднялся с колен. «Я буду жаловаться. Вы понятия не имеете, кто я!» «Вот в министерстве и расскажешь», — усмехнулся Джар в облике блондина. «Что происходило дальше, мне посмотреть не позволили». «Себастьян, тебе лучше вернуть супругу домой», — металлическим тоном произнес герцог Райт. «А тут мы и сами разберемся». Уловив очередную волну недовольства со стороны древнего артефакта, я мгновенно встрепенулась. Разберутся здесь? Знаю, как они разберутся. В голове вновь зазвучали слова Корнелия, которая предупреждала о том, что магам верить нельзя. И пусть герцог Райт когда-то был ее мужем, но. Она ведь не открыла ему всю правду о подземелье. Кроме того, меня очень настораживало его поведение. Зачем он так поспешно выдал меня замуж за своего внука? Вряд ли проблема заключалась в обеспечении моей безопасности. Наверняка герцог не хотел, чтобы древний артефакт уплыл из его рук. Следовало защитить наследие Карнелия. К тому же, с недавних пор оно стало принадлежать мне. И неважно, хотел мне этого или нет. Я не придумал ничего лучше, чем задействовать защиту Карнелия. Как раз перед тем, как Себастьян с Илаем вернули меня в Академию. в чужаков, артефакт буквально взвился. Последнее, что я слышала, громкий хлопок — Резко налетевший порыв ветра, который вынес всех посторонних из пещеры. уверенный завеса вновь активировалась. Я с трудом сдержалась, чтобы не улыбнуться. Все-таки мне удалось провести могущественного герцога. И это немного, но радовало. Впрочем, на этом мои испытания не закончились. Скорее, только начались. «Элай, тебе неплохо бы привести себя в порядок. Спасибо за все, но тебе лучше отправиться домой». Усаживай меня на диванчик, требовательно произнес Себастьян. За всеми этими проблемами и тревогами я совсем запамятовала, что эти двое поссорились. Из-за меня. И, судя по всему, ситуация грозила накалиться еще сильнее. Нет, отрезал Илай, продолжая стоять рядом со мной. Шанти, как ты? Я подняла на него взгляд и вздрогнула. Светло-зеленые глаза вновь вернули привычный черный цвет. Магия вернулась а вместе с ней тени и все остальное. «Уже лучше спасибо», — ответила я. То, что происходило с нами в подземелье, показалось волшебным сном. Наши разговоры, поцелуи, взгляды, прикосновения и даже планы на будущее. Реальность навалилась внезапно и погребла под собой все мечты и надежды на светлое будущее. «Я сам разберусь со своей женой», — мешался Себастьян. «Это ненадолго», — Обратив на него взор, оскалился Элай. «И что это значит?» — нахмурился мой муж. «А то, что уже сегодня я собираюсь к императору подавать прошение о признании вашего брака недействительным». Отрезал тут. «Я с трудом удержалась, чтобы обреченно не застонать». «Что за глупости?» — фыркнул Себастьян, ни единым жестом не выдав волнения. «На каком основании?» «На том, что ваш брак фиктивный». Себастьян бросил на меня... Внимательный, полный взгляд. А что я могла сделать? Объяснять долго. Да и сомневалась я, что муж поймет. «Шанти тут ни при чем. Это все девичья слеза. Помнишь такой камень?» Судя по вытянутому лицу, Себастьян помнил. Кстати, о камнях. У меня до сих пор были полные карманы этого добра. И я не нашла ничего лучше, как начать медленно их вытаскивать и складывать горкой рядом с собой на диване. Наверное, в тот момент моя психика... Посчитал это наилучшим и самым простым способом, хоть немного отстраниться от происходящего. Это ничего не меняет, поспешно произнес Себастьян. Это меняет все, отрезал Илай. Шанти, тебе не жена. Официально жена. Говорю же, ненадолго. Не лезь к нам, Лоран, я тебя предупреждаю. И неизвестно, чем бы завершились их препирательства, если бы не появился крайне недовольный герцог Райт. С подозрением покосившись на разгоряченных спором друзей, он направился прямиком ко мне. Я как раз держала в руке камешек безумного оранжевого цвета, лиловую крапинку и раздумывала, для чего он нужен. «Шанталь, дорогая, ты ведь нашла артефакт!» кратчевом тоном поинтересовался великий и ужасный маг. Честно признаться, от одного его взгляда у меня по коже побежали мурашки. И очень сильно захотелось назад в подземелье вместе с Илая. Там все было намного проще. «Да», — подтвердила я. «Думаю, все расспросы стоит оставить на потом. Шанталь устала, и ей надо отдохнуть», — резко произнес Лоран. «Несомненно, ты прав. Но у меня к нашей дорогой Шанталь есть маленькая просьба». Я тром чуяла, что она мне не понравится. «Открой мне хранилище моей дорогой карнели Так и знала. Мне понадобилось собрать всю свою волю в кулак, чтобы решиться и тихо, но твердо произнести. Нет. Это был момент моего маленького триумфа, потому что такое удивление на лицах аж трех магов я не видела никогда, если бы они только знали, что это только начало. Илай довольно быстро пришел в себя, удовлетворенно хмыкнул и кивнул, явно одобряя мой маленький бунт. Себастьян попытался что-то сказать, но почти сразу был перебит своим... Глубоко уважаемым дедом. «Похоже, ты не понимаешь, насколько все серьезно». «Понимаю. Однако доступ в хранилище не открою. Никому». Уже увереннее заявила я. Доброжелательная улыбка медленно сползла с лица великого мага. А в глазах застыл такой холод, что я невольно поежилась, но все-таки не дрогнула. Артефакт пусть и находился далеко, но в то же время оставался рядом. Я чувствовала его поддержку и знала, что в любой момент могу попросить о помощи. К слову, первая просьба уже родилась в моей голове. Я мысленно озвучила ее своему новому помощнику и защитнику. Тот слегка поворчал, но согласился исполнить. «Шанти», — рискнул в клинице Себастьян, — «ты не представляешь». Я все прекрасно представляю, но своего решения не изменю. Это хранилище принадлежит семье Обан. Вы, при всем моем уважении, к ней не относитесь. «Кажется, девочка стукнулась головой», — процедил герцог, обращаясь к внуку. «Ты бы занялся здоровьем своей супруги». «Шанталь все в порядке. Она имеет право поступать так, как считает нужным», — вновь мешался Илай. «Кроме того, Шанталь права. Артефакт принадлежит ей, как и все остальные сокровища леди Карнелия. Ларан. герцог слегка покривился. «Нам предстоит семейный разговор. Ты не мог бы нас покинуть». «Нет». Ситуация накалилась до предела. И только я решила, будто хуже быть уже не может, как вселенная преподнесла мне новый подарок. Показывай, что может. И еще как. Входная дверь хлопнула, и в гостиную ворвалась моя дорогая свекровь. «Где она? Шанталь!» «Теперь точно конец. Откуда она взялась?» «Как сюда попало? И, главное, зачем?» Это единственные мысли, которые роились в голове, пока леди Флоренс Канте вздыхала и причитала надо мной, отмечая, насколько я бледная, уставшая и измученная. Меня подняли с дивана, заключили в объятия, потискали и вновь отпустили. Потом снова подняли, чтобы рассмотреть повнимательнее и подтвердить первоначальные выводы о том, что я ужасно выгляжу. После снова усадили на диван — не забывая при этом в красках рассказывать, как обо мне волновались, переживали и так далее. Чем сильнее свекровь распалялась, тем более виновата я себя чувствовала, а ведь не должна была. «Я забираю Шанталь с собой», — подытожила Флоренс спустя несколько минут. «Куда?» — разом воскликнули мужчины, которые с невероятным терпением и спокойствием все это время стояли в сторонке и даже вроде бы забыли о своих распрях. Впрочем, ничего удивительного. «Когда надвигается столь глобальная проблема, как моя чересчур деятельность и кровь, полная самых добрых намерений, лучше объединиться. Так больше шансов выстоять». «В свой особняк в столице? И это не обсуждается», — припечатала она в третий или четвертый раз за последние пять минут, поднимая меня с дивана. Я снова не сопротивлялась, честно говоря, устала. Кроме того, мне вдруг стало интересно, как эти трое будут выкручиваться». Первым на врага, простите, на матери нался Себастьян. Матушка Шанталь не может уехать. Еще как может. Вы едва не загубили мне девочку, и это за десять дней добало в честь вашей свадьбы, на которой приглашены все сливки общества. Даже императрица обещала почтить нас своим присутствием. Точно, свадебный пир. Персиково ментоловых тонах. Я едва не хлопнул себя по лбу». Как такое можно забыть? Едва представив, что случится, когда столь грандиозное, готовящееся с поистине императорским размахом торжество придется отменить в связи с тем, что читак Конте вовсе не супруги и вообще уже расстались, я судорожно вздохнула и, похоже, побледнела еще сильнее. Не зря же Илай вдруг дернулся в мою сторону в стремлении предотвратить падение. А свекровь опять всадил меня на диван, не забыв в который раз посетовать, что мужчины совсем угробили девочку. Шанталь. «Никуда не поедет», — веско произнес герцог Райт. Лоренс ничего не ответила, лишь пронзила свёкра таким взглядом, что в гостиной стало на пару градусов холоднее. И я не стал бы утверждать, будто это лишь ощущение. Кажется, кто-то действительно попробовал кого-то заморозить. «Ваше мнение не учитывается, герцог», — процедила кровь. «Я сама решила, что делать с моей невесткой, матери моего внука, ну или внучки. Мама». «Мы это уже обсуждали, никакого внука нет», — устало возразил Себастьян. «А вот и есть», — торжественно объявила она, улыбаясь так широко, что продемонстрировала все зубы до единого. «Я получила весть из нашего замка. Артефакт Канты активировался». «И кто же снабжает вас информацией о том, что происходит в моем замке?» — прищурился герцог. «И это должны были сделать вы» сообщить о том, что артефакт готовится к принятию нового члена семьи. Шанталь беременна. Именно ее и вашего нерожденного малыша ждет артефакт. Понимаю, для вас это неожиданно, в конце концов. Вы могли сами этого не знать. Зато артефакт не обманешь. Ох, нет. Почему мне никто не сказал об этой особенности магических артефактов? Мысленно простонала я, невольно съежившись под взглядом всех четверых. Себастьян смотрел так, словно у меня выросла третья голова. Очевидно, Мысленно прикидывая вариант о наступлении моей беременности, никак не находил подходящего. От него я не могла понести, совсем никак. От другого тоже. И Лай, он мне верил. Я нисколько не сомневалась в этом. Кроме того, я успела отследить момент, когда он обо всем догадался. Его брови слегка приподнялись, а губы тронула недоверчивая усмешка. «Да-да, ты все правильно понял». На мгновение прикрыв глаза, мысленно прошептала я. На лицах остальных двух родственников застыла разная степень ликования. Если Флоренс просто радовалась тому, что скоро станет бабушкой, то герцог Райт уже мысленно заграбастал в ручище все сокровища своей второй или третьей жены, а также могущественный артефакт семейства Обен. «Мама, это какая-то ошибка», — неуверенно начал Себастьян. «С какой стороны посмотреть?» Едва слышно хмыкнул Илай, слегка отступая в сторону, чтобы лучше видеть присутствующих. «Я не беременна», — ответила я. «Милая, говорю же, ты сама можешь не знать этого, но артефакт не обмануть. Ты беременна?» — воскликнула Флоренс и потянулась к моему животу. «Артефакт ошибается». «Он не может ошибаться, Шанталь», — покачал головой великий герцог. «Что ж, поздравляю тебя, Себастьян. Ты все сделал правильно». Вы, кажется, неправильно поняли, протянул Себастьян, а потом вдруг замер, недоверчиво уставившись на свою руку. Я почти сразу поняла, в чем дело. Моя собственная рука тоже начала покалывать, кожа загорелась и слегка защипала, как раз в районе запястий. Такое уже случалось почти месяц назад, в особняке Себастьяна. Когда мы стояли в столовой, только-только принеся друг другу магическую клятву, Покалывание вновь зародилось в запястье, потом поднялось к локтю, следом к плечу и дальше по ключицам подобралось к сердцу. Его быстро сменил легкий жар, а потом — резкий холод. В прошлый раз происходило наоборот. В голове вновь зазвучали наши клятвы. «Я, Себастьян, Анри, Конте, клянусь, в течение года, пока мы состоим в браке, помогать своей жене шантали Луизе Конте, а также защищать ее и оберегать». Клянусь сохранить в тайне факт фиктивности нашего брака. Никто и никогда не узнает правду о заключенном нами соглашении. Клянусь хранить верность своей жене и правдоподобно сыграть роль влюбленного мужа. Я, шанталь Луиза Конте, клянусь в течение этого года помогать своему мужу Себастьяну Анри Конте, слушать и выполнять все его требования. Клянусь никому и ни при каких условиях не рассказывать правду о заключенном нами соглашении о том, что наш брак фиктивен. Клянусь правдоподобно изображать жену. Сначала они звучали громко и четко, а потом все тише и тише, словно стирались из нашей памяти. На коже вновь проступили тоненькие ручейки серебристого света. Только в этот раз они не стали впитываться в кожу, а наоборот, словно вырастали, из нее и растворялись в воздухе. Это что такое? взвизгнула Флоренс. Магическая клятва. Вернее, ее ликвидация, пояснил Илай. Отличная работа! «Не моя, моего артефакта. Именно он сделал это ради меня. Избавил от груза секретов и лжи. И я больше не собиралась так жить. Все, хватит. У меня вновь появился голос, и я готова была говорить». «Шанти!» «Ну как?» — ахнул Себастьян. «Мы свободны. Я медленно поднялась. А я не беременна. И не могу быть таковой, поскольку мы с Себастьяном заключили соглашение. Наш брак фиктивный, мы не настоящая муж и жена». На несколько секунд воцарилось молчание, позволив мне насладиться этим мгновением своего крохотного триумфа. А потом сзади раздался тихий смешок. Сначала я решила, будто это Илай, Для него подобное поведение было вполне естественным. Однако я ошиблась. «Не думал, что такое возможно», — произнес Себастьян и снова усмехнулся. Обернувшись, я увидела, как мой супруг продолжает с удивлением рассматривать свою руку. «Как ты это сделала?» Попросила о помощи, пожалая плечами. Себастьян кивнул и снова мне улыбнулся. Я не заметила гнева или раздражения в ярко-синих глазах. Скорее, он испытывал то же самое облегчение, что испытывал сейчас я. Мы оба освободились от необходимости лгать. И это было прекрасно. — Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь происходит? — вопросил великий герцог. А вот в его словах, взгляде, голосе и даже резких движениях гнева было предостаточно, как и магии, которая заискрила в воздухе. Она зашипела, взрываясь крохотными огненными искорками, которые тут же гасли от воздействия на них магии теней. Пусть Илай молчал, но он не оставался в стороне, готовый защитить меня от любой, даже самой опасной угрозы. Как и его тени. Они словно извинялись за то, что не помогли в подземелье а теперь кружили вокруг нас полупрозрачным серым облаком. «Анри, дорогой!» — пролепетала кровь. «Как это понимать? Что за глупости, она говорит? Какой эффективный брак!» Я вновь взглянула на мужа, давая ему возможность выбрать, на чьей стороне он будет, поддержит меня или нет. Выбор Себастьян сделал довольно быстро. Шагнул ко мне и, став рядом, взял за руку. Наши пальцы сами собой переплелись. Шанталь сказала правду. Тихо, но твердым тоном подтвердил он. Я, наконец, смогла выдохнуть и даже немного расслабиться. Оказывается, я очень сильно боялась его реакции. Но теперь вся наладилось, он принял мою сторону. «А можно поточнее?» — ледяным голосом велел герцог. Поняв, что этим нас не запугать, он перестал запускать в воздух магические фейерверки просто застыл изваянием, прожигая нас недружелюбным взглядом. Думаю, его так и подмывалось отворить что-нибудь более серьезное. Но герцог не мог, ему мешал и лай, и тени, которые велись вокруг нас. Одна даже приняла облик знакомой черной кошки, которая ластилась к ногам и периодически угрожающе шипела, поглядывая на великого мага. «А куда точнее?» — усмехнулся Себастьян. «Ты очень настаивал на нашем браке». Буквально принудил к нему нас обоих. Угрожал отлучить меня от родового артефакта. «Что?» — взвизгнула свекровь. «Да как вы могли! Он ведь ваш единственный внук!» «Не вмешивайся!» — отрезал герцог, помрачнев еще сильнее. «Понимаю, чего ты добивался!» — кивнул Себастьян. «Ты рассчитывал, что, прожив вместе целый год, мы Шанталь полюбим друг друга или произведем на свет наследника рода Обан. Я невольно вздрогнула, представив такие перспективы. «Да, мне нравится Шанталь. Я даже ее люблю», — не отпуская мою руку, продолжил Себастьян. «Но как младшую сестру». Он подарил мне слегка виноватую улыбку. Сестру, которую у меня никогда не было. Немного сумасшедшую, прямую, искреннюю честную. В ответ я тоже сжала его руку, подтверждая его слова и поддерживая. «Я перехитрил тебя, дед». Сразу после свадьбы мы с Шанти заключили соглашение и определили, что наш брак будет ненастоящим. Все это было лишь игрой, спектаклем, представлением. «Думаешь, ты самый умный?» — угрожающе прорычал герцог и кошка у меня в ногах, вновь зашипела, вставая на дыбы. «Осторожнее с эмоциями», — слегка подавшись вперед, проговорил Илай. «Думаешь, я нуждаюсь в твоих советах? «Однажды ты уже совершил ошибку», — неожиданно заявил Себастьян. «Много лет назад, когда попытался отговорить отца жениться на маме. Сколько лет ты добивался его прощения?» «И добился ли? Мама вот до сих пор не простила. Хочешь, чтобы история повторилась?» «Один раз я смог тебя простить, второго не будет. Хочешь лишить меня доступа к артефакту, твое право. Но я больше не стану подчиняться твоим приказам. Мы не станем». Он высказался так решительно и твердо, что я с трудом удержалась, чтобы не бросить ему на шею и не расцеловать. Пришло осознание. Именно этого мне так не хватало. Поддержки, безоговорочной, полной. И я ее, наконец, получила. «Что ж, это твое право», — сухо отозвался герцог. «Хочешь отказаться от семьи артефакта, будь по-твоему?» «Вы не посмеете?» взвизгнула леди Флоренс. «Еще как посмею!» и Я по глазам видела, что он полон решимости выполнить свою угрозу. «Подождите!» — воскликнула я, отпуская руку Себастьяна и делая шаг вперед. Тень кошка последовала за мной. «Вы имеете полное право поступать, как пожелаете, но сначала выслушайте меня, пожалуйста. Не лишайте Себастьяна доступа, особенно сейчас. Я прошу не ради него, вернее, не совсем ради него». Я немного помедлила, собираясь с мыслями и подыскивая слова. Оставалось надеяться, что Есель простит меня за раскрытие ее тайны. «Меня это не интересует!» — бросил герцог, разворачиваясь. «Интересует!» — выкрикнула я. «Всех магов интересует их будущее. Будущее их семьи. Сейчас на кону ваше, и я говорю не о Себастьяне, а о его ребенке». В гостиной снова повисла тишина. Сегодняшний день оказался богат на сюрпризы и шокирующие признания. Первой, как ни странно, пришла в себя Флоренс. «Ребенок?» — переспросила она. «А о каком ребенке идет речь?» шантя что за шутки?» — устало поинтересовался Себастьян. «Никаких шуток!» — покачала я головой, посмотрев на своего все еще супруга. «Им обоим сейчас очень нужен ваш семейный артефакт. Зелье, которое я приготовила для нее, конечно, хороши, но дают далеко не такой эффект. Муж одарил меня немного жутким, стеклянным взглядом, резко кивнул, а потом вдруг быстро почти бегом покинул гостиную. Вскоре раздался звук захлопнувшейся входной двери. Ничего не поняла. Куда это он? Растерялась Флоренс. Думаю, вымаливать прощение у Есель. Хмыкнул Илай. У этой Форсенберг? «У матери вашего будущего внука или внучки», — поправил я. «Поздравляю вас, леди Конте. Месяцев через семь вы станете бабушкой». Флоренс не пришлось повторять дважды. Однако, услышав заветные слова, она секунды три стояла неподвижной статуей. Я могла себе только представить, какие мысли бродили в ее голове, как она прикидывала, анализировала и приходила к правильному выводу. Ее лицо в этот момент словно озарилось ярким светом. Глаза засияли еще ярче, а на губах расцвела... Удивительная по красоте улыбка. После чего моя практически бывшая свекровь, ничего не сказав, подхватила юбки и рванула из гостиной, а затем и прочь из домика. Похоже, у Исель и Себастьяна осталось крайне мало времени на то, чтобы успеть объясниться. Я даже слегка посочувствовала магичке, поскольку теперь неуемная энергия Леди Флоренс будет обрушена на нее. В гостиной теперь находились только мы с Илаем и Герцог. И обстановка была, мягко говоря, «Далека от доброжелательной». «Вы же понимаете, что ваш план рухнул», — тихо заметил Лоран. «Твоими стараниями не ожидал от себя такого», — огрызнулся герцог. Злость и ненависть в его голосе заметно убавилась. Но и расслабляться было рано. Сейчас перед нами стоял просто уставший, немолодой уже мужчина, облеченный властью, могущественный, но при этом безумно одинокий». «Себастьян не оставит Есель. Ни сейчас, ни потом. Они любят друг друга. Тем более теперь, когда он знает о беременности Есель. Но не надо думать о Себастьяне плохо», — спохватилась я. «Все случилось еще до нашей свадьбы и вашего ультиматума». Прозвучало это довольно глупо. «Неужели ты отступишь?» — неожиданно спросил герцог, опираясь на свою трость с тяжелым набалдашником. «Отдашь своего мужа-другой?» «Отдам. С улыбкой кивнула я. «Отпущу и даже благословлю. Мы не любим друг друга. И никогда не любили. Себастьян мне как брат и только. Никаких романтических чувств и желаний». Тогда герцог решил зайти с другой стороны. «Ты могла бы стать герцогиней». Я тихо рассмеялась, а потом спохватилась и прикрыла рот рукой, надеясь, что своей выходкой не разозлила великого мага еще сильнее, особенно сейчас, когда все начало налаживаться. Простите, но я никогда не мечтала о власти, силе и положении в обществе. Вы можете мне не верить, но такая жизнь не для меня. Ну какая из меня герцогиня? Я слегка развела руки в стороны, давая возможность хорошенько рассмотреть себя. После подземелья, чумазую, лохматую, уставшую и грязную. Я травница. Моя мечта — получить лицензию, открыть лавку с травами и зельями и заниматься любимым делом. Кроме того, я уверена, что изъясели Форсенберг «Герцоги не получится ничуть не хуже». И тут вперед выступил Илай. «Думаю, нам стоит навестить императора как можно скорее и сообщить ему об успешно проведенной операции по раскрытию заговора Багана и Сормил, а также о возрождении великого рода Обен». Он встал рядом со мной и неожиданно обнял, положив руку на талию. Никаких лишних или собственнических движений. Он просто был рядом и демонстрировал, что я под его защитой». «Конечно, немного не вовремя, но спорить я не собиралась». Взгляд герцога на несколько секунд задержался на руке Илая, и его лицо исказило злая, понимающая усмешка. «А ты времени зря не терял, Лоран», — поднимая глаза, хмыкнул он. «Мы с вами еще не обсудили легенду, которую должны будем рассказать императору», — спокойно проговорил Илай. «Обязательно нужно упомянуть о большой роли» которая сыграла в этом ваше участие. Ведь именно вам принадлежит этот план. Именно вы рисковали всем, охраняя наследницу. Даже придумали фиктивный брак. Все ради сохранения покоя Шанталь. Но теперь, когда опасность миновала, скрывать правду уже не имеет смысла». «Как ты все продумал?» — скривился Мак. «Считаешь, тебе позволят стать ее мужем?» «Это не вам решать», — покачал головой Илай. «И не мне. Право выбора за Шанталь». «Ошибаешься. Боюсь, от нее теперь тоже зависит очень мало. Она — наследница, владелица древнейшего артефакта. Лакомый кусочек для охотников». Вроде кучу комплиментов наговорил. А мне почему-то стало еще тревожнее. И ведь действительно, брак с оберегал меня от толпы жадных до магии и славы. Если я лишусь этой защиты, то я вздрогнула от открывшихся перспектив. Так и представила толпу жаждущих моей руки мужчин. «Шанталь будет под моей защитой. Мало кто захочет пойти против хозяина теней», — сухо произнес Илай. «Я бы не был столь самоуверен». «Вот и посмотрим, но брак Шанталь с Себастьяном лучше аннулировать, и как можно скорее, особенно учитывая положение Есель». Герцог некоторое время смотрел на нас, а потом сдержанно кивнул. «Я поговорю с императором и сам ему все объясню». «Я настаиваю на своем присутствии», — возразил Илай. «Имеешь полное право». Пожал он плечами и, повернувшись ко мне, сказал на прощание. «Что ж, Шанталь, надеюсь, ты сделала правильный выбор». «Я в этом уверена». Герцог удалился но перед этим сообщил, что будет ждать Элай в парке у главного здания Академии через десять минут. Только он ушел, как Элай вдруг стал меня в охапку и жадно поцеловал. От неожиданности я даже не подумала сопротивляться. Да и не хотела. Куда там? Когда знакомая нега охватила мне с ног до головы, закрыв глаза, я полностью отдалась ощущениям. Не мог дождаться, когда это все закончится. Прошептал Элай, оторвавшись от моих губ, но... Все еще отказываясь выпускать меня из объятий. «Мы победили?» — прошептала я тая от его взгляда. «Победили». «И все будет хорошо?» — продолжала допытываться я. Все будет великолепно. Я тебе обещаю, Шанти». Он заправил пряди моих волос за ушко. «Однако герцог прав, как только все узнают правду об артефакте и о том, что ваш брак с Себом фиктивный. Очередь из потенциальных женихов выстроится». До самых окраин. Не желаю никаких женихов. Понимаю, я тоже. Улыбнулся Элай. Пока ты в академии, все хорошо. Вот только тебе не позволят здесь остаться. Император потребует твоего присутствия. И что делать? Ты можешь выйти замуж за меня? Неожиданно заявил он. Я некоторое время таращилась на грозного повелителя теней, с черными, как ночь, глазами, а потом тихо рассмеялась и покачала головой. Знаешь? Это самое неромантичное предложение из всех возможных. «Я могу встать на колено и признаться, как сильно тебя люблю», предложил Илай, который даже не думал смеяться вместе со мной. Возникшая перед глазами картинка выглядела неромантичнее реальности, зато очень странно и даже немного нелепо. Такой мужчина не должен становиться на колени. Да и пафосные речи я считала лишними. Давно поняла, что слова не имеют значения. Главное — поступки. Айлай уже не раз доказал мне глубину своих чувств. «Не надо. Просто я не рассчитывала, что из одного брака сразу перейду в другой», — призналась я. «Понимаю, впрочем, должен предупредить, что потом тебя могут попросту заставить. Вполне вероятно, император сам выберет себе мужа. Хотя я очень надеюсь, что до этого не дойдет». «Но ведь не только я являюсь наследницей Карнелии. Есть еще мама... «Ирис, Дейзи...» «Ох, Дейзи...» «Я только сейчас вспомнила о своей непутевой сестре, которая связалась с Мэйсом Баганом. ведь именно благодаря Дейзи начались все мои заключения...» «Не переживай, я все устрою. Найду твою сестру и доставлю ее к мужу, обещаю». «Спасибо». «А ты пообещай, что ничего не натворишь, пока меня не будет». «Обещаю». В «Который раз кивнула я...» мысленно умоляя богов, чтобы ничего больше не случилось. Я была уверена, что все самые страшные и опасные события остались позади, что впереди нас ждало светлое будущее и исполнение всех желаний. И за всей суетой последних дней забыла о самом старом и опасном враге своей семьи. Вот только он не забывал обо мне. Напротив, он начал действовать, тем более что я сама невольно вручила ему в руки все карты.